Глава 34. Нанеджин. 31 октября. 10.20. Дрейк просто-таки прописался в коммуникационном центре. Он не сводил глаз с монитора, на котором отображалась траектория движения гексопода, и в данный момент был немало изумлен увиденным на экране. Крестик, обозначающий местонахождение машины на почти отвесной скале, вдруг совершенно неожиданно Съехал вниз на добрые 150 метров, почти на 500 футов. Поначалу Винт заподозрил просто системный сбой. Но сколько он не выжидал, вперившись в монитор, нахождения гексапуда так и не изменилось. Машина застыла на месте. Винсент позволил себе слегка улыбнуться. Да, похоже, что чертов драндулет все-таки брякнулся с утеса. Почти наверняка с концами... Дрейк знал, что в микроскопическом состоянии никакое падение не страшно, с какой высоты не падай. Но тот факт, что машина не двигалась, свидетельствовал, по крайней мере, о том, что гексопод серьезно поврежден, а то и вовсе развалился на части, уцелевший невось в полной панике. К Танталусу они и на йоту не приблизились, а микропатия, наверное, уже понемногу дает о себе знать. Вряд ли они сейчас чувствуют себя такими уж бодрячками. — Позвонил Маккеле? — Был на Танталусе? — спросил его Вин. — Да. — И? — Ничего не стал делать. Просто не было нужды это. — Ладно. До Танталуса им теперь по-любому не добраться. В пропасть навернулись бедолаги.